началась та сцена, где папаша Гранде больше, чем когда бы то ни было в своей жизни, пустил в ход всю ловкость, приобретенную в отношениях с людьми и часто дававшую повод тем, кого он чересчур крепко хватал за шкуру, награждать его прозвищем «старый Пес. Если бы у самюрского мэра было побольше «чистолюбия», Если бы удачно сложившиеся обстоятельства вознесли его в высшие общественные сферы и направили на конгрессы, где обсуждались дела народов, если бы там он воспользовался даром дипломатии, каким наделило его корыстолюбие, нет никакого сомнения, он бы прославился и был бы полезен Франции. Но не менее вероятно, что, очутившись вне Самюра, Наш добряк оказался бы жалкой фигурой. Возможно, существуют умы, подобные иным животным, которые утрачивают производительные способности, если их переселить из родного климата. Господин пр председатель, вы говорили, что кротство. Притворное заикание, к которому уже давно прибегал старик Гранде, сходило за прирожденное, равно как и глухота, на которую он жаловался в дождливую погоду. Но при сложившихся условиях оно было так утомительно для обоих крюшо, что, слушая винодела, они бессознательно морщились, выражая мучительные усилия понять его и пытались договаривать за него, когда он ни с того ни с сего застревал на каком-нибудь слове. Здесь, пожалуй, становится необходимым сообщить историю заикания и глухоты Гранде. Никто во всем Анжу не слышал «лучше», и не умел произносить отчетливее по-французски на анжуйском наречии, чем наш хитрый винодел. Некогда при всей своей проницательности он был одурачен одним израэлитом, который во время переговоров прикладывал руку трубочкой к уху под тем предлогом, что он плохо слышит, и так ловко запинался, бормотал, подыскивая слова – что Гранде, жертва человеколюбия, ищел своим долгом подсказывать этому лукавому еврею слова и мысли, какие тот, казалось, искал, старался заканчивать сам умозаключение еврея, говорить, как надлежало бы говорить проклятому еврею, быть, в конце концов, этим евреем, а не Гранде. Бачар потерпел поражение – в этом своеобразном поединке, заключив единственную сделку, о которой он мог сожалеть в продолжении всей своей коммерческой жизни. Но если он здесь потерпел убыток в отношении денежным, то в моральном получил полезный урок и позднее пожалел и позднее пожал его плоды. В конце концов он стал благословлять еврея когда-то научившего его искусству выводить из терпения своего коммерческого противника, направлять все его внимание на выражение чужой мысли, постоянно упуская из виду свою собственную. А ведь это дело, о котором пойдет речь, более чем какое-либо другое, требовало применения мнимой глухоты, заикания и неудобопонятных обиняков, какими «гранде», Прикрывал свои мысли. Прежде всего, он не хотел брать на себя ответственность за свои слова. Затем он желал оставаться хозяином положения и держать под сомнением истинные свои замыслы. Господин де бо, бо второй только раз за три года Гранде называл крышу племянника господин де Бонфон. Председатель мог подумать, что ловкий добряк выбрал его взятья. «Так вы говорили, что банкротства могут в, в известных случаях быть оспариваемы вмешательством самих коммерческих судов. Это делается каждый день», – сказал господин Кадебонфон схватывая мысль старика Гранде или воображая, что угадал ее, и предупредительно желая ему ее объяснить. «Слушайте!» «Я-я-я-я-я я, я, я, я со, со, слушаю», — смиренно отвечал Добряк, принимая издевательский смиренный вид, как мальчишка, который внутренне смеется над учителем, показывая ему при этом величайшее внимание. Когда человеку почтенному и почитаемому, каким был, например, покойный брат ваш в Париже, это мой брат, да, грозит разорение, э -э -э -э, это называется р -р разорением, да, в случае, если несостоятельность должника становится неминуемой, коммерческий суд. Которому он подсуден, следите внимательно. По принадлежности имеет право назначить ликвидаторов его торговому дому. Ликвидировать предприятие не значит сделаться несостоятельным, понимаете? Став несостоятельным, человек обещещен, а ликвидировав дело, он останется честным человеком. Это большая разница, если только обходиться не, не, не, не, не дороже, сказал Гранде. Но ликвидацию можно также произвести и не прибегая к коммерческому суду, сказал председатель. Вы знаете, как объясняется и как объявляется несостоятельность? Я об этом никогда не... «Тумал!» – отвечал Гранде. «Во-первых, – продолжал чиновник, – заявлением о несостоятельности в канцелярию суда с предъявлением баланса, что делает сам негоциант или его полномоченный с соответственным занесением в протокол. Во-вторых, по ходатайству кредиторов». Итак, если негациант не объявляет себя несостоятельным, если ни один из кредиторов не испрашивает у суда постановление, которым названный негациант объявляется несостоятельным, тогда что происходит? да, да, да, да, да ну, ну, ну, ну что же? В таком случае семья покойного, ее представитель или сам негациант, если он жив, или его друзья, ежели он скрылся, производят ликвидацию. «Может быть, вы желаете ликвидировать дела вашего брата?» спросил председатель. «О, Гранде!» воскликнул нотариус. «Это было бы прекрасно. Живо чувство чести в глубине наших провинций, если бы вы спасли свое имя, потому что ведь и вы носите это имя, Вы были бы человеком возвышенным, договорил председатель, перебивая дядю. — Разумеется, — возразил старый винодел. — Мой брат назывался Кранде, как и я. Это верно и правильно. — Я не говорю. Нет. Эта ликвидация могла во всяком случае быть во всех отношениях очень в Выгодно? В интересах моего племянника, которого я люблю? Но надо подумать. Я не знаю парижских хитрецов. Я-то, видите ли, в Саамюре виноградные отводки, как навы. Ведь у меня же дети, я никогда не давал векселей. Что такое вексель? Я, я их много получал, но никогда не подписывал. И их выдают, и их учитывают. Вот все, что я знаю, я слыхал, что можно выкупать ве, ве, ве, ве Да, сказал председатель, можно. Приобретать векселя на месте по столько-то за сто. Понимаете? Гранде сложил руку трубочкой, приставил к уху, и председатель повторил фразу. «Да ведь нужно же, — отвечал винодел, ну, — ну, ну, нужно же пипить есть -э все это время. Я, -я, -я, я ничего не с -с -с знаю в мои годы об этих вещах». Но я должен бы быть здесь, смотреть за хлебами. Зерно сособивирают, и зерно Прежде всего нужно сосмотреть за шажатвой. У меня самые важнейшие дела в выгодные. Я не могу б -б бросить мой дом для неразберихи. Все, все, все всей этой чертовщины, в которой я ничего не понимаю. Вы говорите, мне надо для ликвидации, для приостановки объявления о несостоятельности быть в Париже? но нельзя быть сразу в двух местах. Разве сделаться пти -пти птичкой? Я, я понимаю вас. — воскликнул нотариус. — Так послушайте, старый друг, у вас есть друзья, старые друзья, готовые доказать свою преданность. «Так», — думал про себя винодел, — «решайтесь же!» «А если бы кто-нибудь отправился в Париж к самому крупному кредитору брата вашего Гильема и сказал бы ему...» М -м -м -м -м -м -м -м, «Минутку! По Постойте!» — перебил Добряк. «Сказал бы ему, что...» Ш, что что что что-нибудь такое, господин Гран-ДДД из Самюра, тот-то господин гранд ддд из Самюра, так-то любит брата, любит племянника, Гран-ДДД добрый родственник, у него хорошее намерение, он выгодно продал урожай, Не объявляйте несостоятельности, соберитесь, на, на, на назначите ли ликвидаторов. Тогда Гранде папа смотрит, вам гораздо выгоднее ликвидировать, чем да чиновникам сосудуть су, су, свой нос. Ведь так? Именно, подтвердил председатель, потому, видите ли, как господин да де Бобо Бон фон, надо поглядеть, а потом ре решать Чего бы не бывает во всяком обременительном деле, чтобы не разориться, нужно знать свои средства и обязательства, а? Ведь так? Разумеется, сказал председатель. Я со своей стороны держусь того мнения, что в несколько месяцев можно скупить долговые обязательства за определенную сумму и полностью расплатиться по соглашению. ха куском сала собак далеко заведешь. Если не было объявления несостоятельности, а долговые обязательства в ваших руках, вы чисты, как снег». «Как -ка -ка как как снег? повторил Гранде опять, складывая руку трубочкой. «Я не понимаю, снег «Тогда!» — закричал председатель. «Слушайте меня!» sa sa sē, sē, sē, «Вексель – это товар, который может повышаться и понижаться в цене!» К такому выводу приходит Иеремия Бентам в своем рассуждении о ростовщичестве. Этот публицист доказал, что обычное презрение к ростовщикам – глупейший предрассудок. «Вот как!» – заметил Гранде. Согласно рассуждению Бентама, продолжал председатель, следует исходить из того основного положения, что деньги являются товаром. А посему все, в чем они выражены равным образом, становится товаром. Всем известен постоянно действующий в торговле закон колебания цен и векселя, подписанные тем или иным лицом, так же как тот или иной товар, то дорожают, то стоимость их падает до нуля в зависимости от того, много или мало их на рынке, а на основании всего коммерческий суд выносит постановление. П Погодите, как же это я не сообразил? Вот дурак! Да ведь вы можете выкупить векселя вашего брата по 25 за 100! Как как, как, как, вы говорите? И, -и Еремия Бент там? Да! «Англичанин!» «Молодец этот Иеремия, — смеясь, — сказал нотариус. «Будем теперь ссылаться на него в делах, когда обиженные хнычут». за за значит иной раз, его англичан есть чему папа учиться, — заметил Гранде. «Сососатало быть папа па если векселя моего брата сососатоят низ... сососатоят, если... Я, я, я, «Я верно говорю. Как, как, как, как кажется ясно, кредиторы бы, были бы... Нет, не были бы... Я, я, я, я запутался!» «Позвольте вам это объяснить», – сказал председатель. «Юридически, если все документы по долговым обязательствам дома Гранде окажутся в ваших руках, то брат ваш или его прямые наследники никому не должны так». «Так», – повторил Добряк. «По справедливости, если векселя брата вашего котируются...» «Котируются» – вы хорошо понимаете этот термин – на рынке со скидкой во столько-то процентов, если один из ваших друзей отправится в Париж, если он скупит векселя без всякого принуждения кредиторов, каким бы то ни было давлением к уступке, то все обязательства по наследству покойного Гранде в Париже признают честно выполненными. «Правда, дела так уж и есть дела». А раз это так, однако все-таки вы понимаете, что трудно, у меня нет ни денег, ни времени, ни времени не ни Да, согласен, вам тронуться невозможно. Так вот, предлагаю вам, я отправлюсь в Париж. Вы мне платите поездку, сущие пустяки. Я увижусь с кредиторами, поговорю с ними, отсрочу платежи. И все уладится при помощи доплаты, которую вы прибавите к деньгам, вырученным при ликвидации. Тогда, тогда вы вступите во владение долговыми обязательствами. Посмотрим. Я не, не, не, не могу, я не, не хочу ничего брать на себя. Пока, пока, по, пока, к, к, кто, кто, кто не, не может, не может. Понимаете?